«Да, я погиб преданной этой женщиной. Никто, кроме местных, не знал, где я встал лагерем в надежде пополнить свои ряды. Во всем мире был лишь один человек, которому я доверял настолько, чтобы рассказать этот секрет. И это была Кикё». Я выдавил из себя Масакада и сжал кулаки до дрожи. Он долго убегал от правды, а теперь посмотрел ей в глаза. Он больше не мог делать вид, что чего-то не понимал или не замечал, Пришло время поговорить с душой женщины, которая даже после смерти продолжала просить у него прощения. «Зачем ты предала меня, Кикё?» Спросил он у бывшей жены, наполнив глаза ненавистью, а слова, долгими годами обиды. «Зачем ты сказала Хидосата, где я нахожусь?» Но женщина лишь смотрела пустыми глазами. «Ты знаешь, сколько я страдал? Весело было смотреть, как я попала прямо в западню Хидосата. Долго ты смеялась на пару с братом?» Масакада надвигался на Кикё и выплескивал на неё весь свой гнев. «Смотри, на моей шее шрам! Ты этого хотела? Тогда радуйся! Всё случилось именно так, как вы с братом и планировали!» «Масакада...» — попытался вмешаться Юсихика. Он понял, что между этими духами лежит глубочайший разлом. «Зачем ты пришла ко мне сейчас? Зачем ходишь по пятам и молишь о прощении?» «Масакада... Или это всё, что от тебя осталось?» «Пустая оболочка, которая просит прощения. Масакада, если хочешь, чтобы я простил тебя, то верни мне жизнь. Найди мне новое. Я потрачу её на то, чтобы в этой стране больше не осталось ни капли крови Фудзивар вроде тебя. Масакада, хватит. Когда Масакада уже почти отцепился в кикё, и встал перед ним и схватил за плечи, но не смог посмотреть самомураю в глаза. Хватит. Масакада выплеснул гнев, копившийся в нём тысячу лет, и теперь плакал, сам того не замечая. Есихика родился в другую эпоху и не знал, что произошло между ними на самом деле, но отчасти мог понять отчаяние, с которым погиб Масакада. Самурай жил в очень неспокойное время и лучше всех знал, что предательство — не более чем тактический ход. Поэтому главным источником досада для него было то, что он действительно доверял Кикё. Он всегда мог положиться на эту женщину и её любовь. Исихико стиснул зубы, он предвидел, что именно его ждёт, но всё равно копаться в прошлом – не слишком приятное занятие. «У тебя ведь нет доказательств». Ничего не понимающий мужчина смотрел на Исихико, не замечая Каганэ возле своих ног. Во время вчерашнего звонка Лакея услышал от однокурсника который лишь легенду Акикё. В ней не было ни слова о том, действительно ли она предала Масакада, шпионила ли на брата, и писала ли хоть какие-то письма, которые бы все подтвердили или опровергли. «Поэтому ты не можешь знать наверняка, что если она не хотела предавать тебе, но это получилось случайно!» Попытался переубедить самурая юсихика но Масакада посмотрел на него озлобленным взглядом. «Раз так, почему душа Кихё до сих пор не нашла покоя? За что она просит прощения? Очевидно, она до сих пор жалеет о предательстве!» «Может, она хочет, чтобы ты её выслушал? Вдруг она пытается сказать что-то, чего ты не знаешь? Да ладно!» «И что мне хочет сказать призрак, который повторяет одни и те же слова?» «Да ты будто...» «Да ты будто сам не твердил одно и то же, убегая от правды», собирался сказать исихика но проглотил эти слова. Он вдруг осознал, что у него нет права обвинять бога-самурая, тысячу лет прожившего с досады в душе. «Тети, простите, прекратите!» Вдруг услышал молчащий Исихико тихий голос. «Пожалуйста, прекратите!» Голос стал отщетливей. И вдруг между Исихико и Масакадо появилось нечто мягкое. «Кикё?» – удивился Исихика, когда женщина оттолкнула его и встала перед Масакадо с раскинутыми руками, будто охраняя его. «Я буду защищать моего мужа!» – сказала она, глядя не то на Исихика не то в пустоту. Точно таким же безмятежным, ровным голосом она просила прощения. Лицо тоже оставалось неподвижным, но исихика всё равно невольно попятился – Хоть и не был уверен, что женщина смотрит на него. Он понимал, что имеет дело с безумным духом, но чувствовал в нём сильную волю. «Кикио!» – недоумённо произнёс Масакада из-за спины женщины. Ответа не было. Женщина продолжала следить за Исихика, которого сочла врагом своего супруга. Зазвенел колокольчик на запястье. В ответ зазвенел колокольчик на украшении катаны Масакада. Самарай посмотрел на него и поморщился, будто от боли. «Ох уж этот шнурак!» Он вцепился рукой в украшение и процедил. «Давно надо было его выкинуть». Но почему он этого не сделал? Если ненавидел эту женщину, то почему не выбросил символ своей связи с ней? Почему пытался не замечать её, когда она пришла молить о прощении после своего предательства? «Скажи, Кекё!» Масакада положил руки на плечи женщины и развернул её лицом к себе. «Правда ли ты предала меня?» В его голосе слышалась жажда убедиться в обратном. «Правда ли ты писала письма Хидосато?» – спросил Масакада, заглядывая в растерянные глаза женщины. Но Кикё вновь ничего не сказала и лишь смотрела на самурая. «Ты поступаешь жестоко, требуя от неё правды», – мягко вмешался Кагане. «Она всего лишь человек, а не бог. С её смерти прошло тысячи лет, она уже растеряла остатки разума, все её силы уходят лишь на то, чтобы проявляться в этом мире». Получается, что Кикё правда тысячу лет не уходила в загробный мир, а лишь молила Масакада о прощении. Знаешь, я тоже понятия не имею, как всё было на самом деле. Тихо сказал Исихика, глядя Масакада и Кикё, тысячу лет назад бывших мужем и женой. Возможно, Кикё и правда всё рассказала, возможно, её просто использовали, возможно, это вообще какая-то случайность. Они уже никогда не узнали бы правду, она была известна лишь участникам тех событий. «Но когда сейчас она закрыла тебя собой, я кое-что понял». Йосихико с улыбкой посмотрел на Масакада и Кикё. «Она и правда любила тебя». «Я буду защищать моего мужа». «Не зря ведь она даже сейчас пытается защитить тебя». Из широко раскрытых глаз Масакада вновь полились слёзы, руки на плечах Кикё задрожали, он жалел, что проиграл войну, горевал, что не сбылась мечта, проклинал предательство, но что нанесло ему самую глубокую рану? Отчаяние. Он решил, что дни счастья и любви тоже были фальшивкой. «Можно я скажу?» Мужчина, которого с самого начала исключили из разговора, осторожно поднял руку и посмотрел на Исихика. «Я понятия не имею, что ты делаешь, но Кикё и Масакада — это ведь герои той легенды. Ты постановку репетируешь? Артист, что ли?» Мужчина каким-то чудом придумал очередное неправильное объяснение. Он крутил головой, и едва ли подозревал, что участвует в разговоре с Масакадо, от которого зависела его жизнь. «Ты знаешь легенду Акикё?» — спросил Исихика, делая мысленную пометку «Больше не забывать мужчину», иначе он запишет лакея в сумасшедшее. «Видимо, в Канте легенду Акикё знали неплохо». «Да, плохо помню, но там вроде одна из жен Масакада его предала». Мужчина сложил руки на груди, пытаясь вспомнить. «А потом утопилась после его смерти». «Утопилась?» Ахнув обронил Масакада. «Ты что, не знал?» Спросил Йосихико у потрясённого самурая. Иначе говоря, Кикэ покончила жизнь самоубийством. Йосихико уже слышал об этом от однокурсника Катара и подумал, что это не совсем та смерть, которую ждёшь от заговорщицы, которая действовала заодно с братом. Конечно, можно предположить, что она не выдержала мук совести, но всё равно решение оборвать собственную жизнь показывало настоящую глубину её чувств к Масакадо. «Постепенно мои воспоминания о прошлом блякнут, как хорошие, так и плохие», Признался Масакада нарядко редкость вялым голосом. «Я уже почти не помню ничего, что не связано с моей ненавистью». Не было больше того весельчака, которого Есихика видел в храме. Возможно, теперь Масакада стал самим собой. Много ли вообще есть людей, которые знали Масакада до того, как он стал богом и неупокойным духом? «Какая же ты глупая, Кикё!» Слёзы скатились по щекам и упали с подбородка на землю. «У такой красавицы, как ты, наверняка была, армия поклонников!» Масакада попытался улыбнуться, но не смог. Вместо этого он крепко обнял Кикё и начал рыдать. Йосихико отвёл взгляд. Возможно, если бы они встретились немного, совсем немного раньше, Масакада бога действительно бы уважали, а не боялись. «Как ужасно!» а Вдруг обронила Кикё, прижатая к груди Масакада. «Как же это ужасно, господин мой!» Масакада отпрянул, и Кикё посмотрела ему в глаза. И вдруг её рука вытерла мокрый от слёз щеки самурая. «Ваша рана болит? Рана? Ваша ужасная рана на шее!» Бледная ладонь коснулась шеи Масакада, губы самурая сдвинулись, но он будто передумал, улыбнулся и положил свою руку на ладонь возлюбленной. «Не волнуйся!» Боль возвращалась к нему каждый раз, когда он думал о фудзиварах. Этот символ позора никогда бы не исчез, пока грудь самурая пал на досады. же не болит!» На в глаза Кикё будто бы вернулся свет. Масакада сказал, что ему нужно воздать Кикё должные почести, поставил в молитвенник красную печать в виде коня, важнейшего военного ресурса, и ушёл в обнимку с женщиной. Напоследок они с Юсихико немного поговорили. «Всё-таки я правильно сделал, что обратился за помощью к Лакею. Возможно, ей и правда хотела вытащить на свет настоящий источник досады, поселившийся в моей душе». Йосихико заметил, что шрам на шее Масакада стал из алого бурым. «Передай этому мужчине, пусть бережёт свою сестру. Любви к ней у него хоть отбавляй, но пусть не доставляет ей неудобств». С сказал Масакада. Прокляв мужчину, он долго преследовал его и за это время успел хорошо узнать. «Обязательно передам». А Йосихико тоже отчасти разделил опасения насчёт неудобств. Он бросил взгляд на ничего не понимающего мужчину, затем кивнул. «А ты отведи Кикю туда, где ей место!» «Конечно!» Масакада кивнул, затем их с Кикэ постепенно окутал свет, и обе фигуры растворились в нём. «Что это был за свет?» — спросил мужчина, заслонив глаза рукой, затем возбуждённо подбежал к Исихико. «Как ты это сделал? Что за фокус? Куда исчезла женщина в кимоно?» «Никакой это не фокус!» Исихико замял тему, поражаясь тому, что мужчина и правда так решил... Иногда Лакею казалось, что его собеседник просто притворяется, что ничего не понимает. Не может же человек настолько заблуждаться. «Я и не подозревал, что ты актёр, а женщина, наверное, тоже актриса. Надо было автограф попросить», — пробормотал мужчина, складывая руки на груди. Пожалуй, прикинуться актёром и правда было сейчас проще всего. Тем более, что Исихико скоро уже уезжал в Киото и вряд ли бы когда-нибудь вновь увидел этого мужчину. «Тебе передали беречь сестру» сказал Юсихика, чтобы исполнить своё обещание. Точнее, это попросил муж той женщины. «Что? Разве сюда её муж приходил?» «Ага. Более того, он круглые сутки ходил за...» «А, вот и где! Юсихика!» Пока Юсихика думал, как ему выкрутиться, за спиной раздался знакомый голос. «Которо?» – опешил Лакей. «Почему ты здесь?» По пешеходной дорожке, идущей вокруг пруда, к ним неторопливо приближался лучший друг Юсихика. Парк, может, находился недалеко от отеля, но не настолько близко, чтобы дойти до него случайно. «Ничего себе, почему? Я тебя столько раз звонил, а ты не берёшь. А, прости, немного занят был». Йосихико торопливо вытащил телефон из кармана джинс. Действительно, он показывал 10 пропущенных звонков от Катара. «Я ещё подумал, о, как рано встал. А потом узнал, что ты на стойке спрашивал дорогу в парк Хибия. Как ты мог это узнать? Этим отелем владеют родители моего друга», — гордо пояснил Катара. Йосихико заскрипел зубами. Обидно было узнать о неожиданной утечке информации, особенно после того, как он предпринял все меры, чтобы Катаро не узнало об этой волоске. «Мог бы меня пригласить на утреннюю прогулку? Вот ладно, я вижу, ты уже познакомился с ним». Катаро сунул руки в карманы куртки, и любопытством уставил сны Йосихико. «С ним? Это с кем?» Йосихико задачно покрутил головой. А вот мужчина рядом с ним будто осенило, и он посмотрел на Лакея. «Хагевара! Точно! Хагевара Йосихика!» Йосихика растерялся, вдруг услышав своё полное имя. «Да?» — только и смог сказать он, не понимая удивления мужчины. Но если Лакей недоумевал, то мужчина быстро менялся в лице, и его взгляд наполнился такой яростью, что вокруг него будто клубились миазмы ярости. «Так это ты, Хагевара Йосихика!» — закричал он Лакею почти в лицо. Йосихика окончательно перестал понимать, что происходит, Он не делал ничего, чтобы заслужить крики и злобные взгляды. «Помнишь, я просил тебя освободить с утра время, чтобы мы кое-куда сходили?» Невозмутимо спросил Катара, придерживая за плечо разбушевавшегося мужчину. «Помню. Я хотел тебя кое-с-кем познакомить, и даже привёз тебя в Токио специально по просьбе этого человека». «Кое-с-кем?» — пробормотал Иссихик и, стихик, и перевёл взгляд в бок. Спокойный, интеллигентный мужчина уже превратился в хищника, который только и ждал возможности растерзать свою добычу. «Юсихика, ты уже спросил его имя?» «А, он мне дал визитку. Кажется, там было написано». «Юсида!» Ядовито процедил мужчина, перебив Юсихика. «Юсида Рейси!» «Да, точно, Юсида!» Повторил Юсихика и вдруг задумался. Где-то он уже встречал это имя. Рейси уехал из дома, когда поступил в университет, а затем начал работать в токийской компании но вообще он старший сын настоятеля храма Онуси» который театрально протянул руку, представляя мужчину, и пояснил. Иными словами, старший брат Ханоки. «Брат...» Через несколько секунд Юсихико переварил это слово, и под ясным осенним небом раздался чудовищный крик, Каганэ смотрел на лакея издалека или не воззевал. «Ликбез, заметки о богах, часть 1 Расскажите ещё о поклонении духам». Конец периода Нара и период Хэйян, время политических битв за трон императора. Они привели ко множеству трагических смертей, и люди стали объяснять природные катастрофы проклятиями мучеников. Это привело к тому, что в 863 году императорский двор впервые приказал провести в садах Син Сан Эн в Киото обряд утешения душ. Он посвящался принцу Савари, казнённому за несправедливое обвинение в убийстве чиновника и пяти другим жертвам. Их духи успокаивали чтением буддистских сутр и исполнением синтоистских танцев. Таким образом, подобные ритуалы ещё теснее переплели друг с другом буддизм и синтоизм, простым людям тоже разрешили посмотреть на обряд. Многие из них впервые столкнулись с религиозным искусством и поразились настолько, что в народе пошла молва о чудодейственной силе обрядов. Помимо Тайрена Масакада есть ещё один легендарный неупокойный дух — Сугуварену Метицзана. Если молитесь им, то желайте не себя счастья, а им спокойствия.